Заговори высоким голосом, «Что вы осмелились сделать с моей невестой, сударь? Я видел, как она, совершенно потрясенная, вышла из зарослей, а вы следом за ней. Вывод, как мне кажется, напрашивается сам собой». «И не будет ли преувеличением сказать «потрясена», когда речь идет лишь об испуге?» — ответил Тремен с лукавой улыбкой. Младмазель, у которой, если я правильно понял, немного болела голова, укрылась под этими ветвями в надежде обрести прохладу. К несчастью, там она обнаружила меня. Я удалился туда, чтобы покурить». Старую привычку морского путешественника не очень-то ценят в салонах. Мое присутствие, боюсь, я немного напугала. Он лжет, — оборвала его девушка. Он попросил меня прийти сюда. Мы, мы любим друг друга, и он только что меня поцеловал. Благодарю за вашу любезность, дорогой Гийом, но это бесполезно. Ужасающий виск жениха перекрыл бешеный крик отца. «Замолчите, вас, кур, я сам этим займусь. Лучше увидите мою дочь. Я вам ее отдал, так, стала быть, она ваша. Мы скоро поедем, как только я управлюсь этим героем. И пришлите ко мне ваших лакеев, желательно с палками». Последнее слово задохнулось в его кружевном жабо. Не в силах больше сдерживать себя, Тремен хватил его за галстук. «Лакеи, палки! Вот уж не люблю эти слова! Или это и есть оружие дворянина? Вы правда к ним не относитесь!» Отпустив Агнес, Роза бросилась к графу, пытаясь разжать железную хватку, от которой он стал совсем фиолетовый. — Бога ради, господин Тремен, вы же убьете его! Она и в самом деле была очень напугана. И увидев ее умоляющие глаза, которые обычно были такими веселыми, Гиом почувствовал, что на миг затмивший его разум красная пелена рассеялась. Он разжал де Денервиль, Повалился на траву, потирая себе горло. «За это я велю вас арестовать, мой мальчик! Попытка убийства? Вас отправят на галеры!» — хрипел Нервиль. «Ни в коем случае!» — воскликнула Роза, которая, оправившись, повернулась к нему. «Не забывайте одну вещь. Вы оскорбили его в моем присутствии. Если у вас есть к чем его упрекнуть, деритесь!» как подобает вашему имени. Милосердный Дуаскур пытался помочь будущему тесте встать на ноги, но чуть было не повалился рядом с ним. Настолько он был тяжел. «Пойдите сюда, Агнес, да помогите же мне!» — тявкнул он. «Не усугубляйте вашу вину!» Девушка не успела вмешаться, Ромен наклонился, взял своего врага за воротник и, словно мальчишку, с легкостью поставил на ноги. Тот попытался дать ему тумака, но промахнулся, затем обратился к Розе. «С моим именем, мадемуазель, а я надеюсь, что вы скоро окажете мне честь и тоже станете его носить, как раз не дерутся, с кем попало». — Господин Тремен, никто попало. Вдруг в бешенстве закричала Роза. — И не рассчитывайте, что я за вас выйду. Лучше уйду в монастырь. Вы будете драться или нет? — С этим? Да вы смеетесь, дорогая моя, — проворчал Мервиль. — Неизвестно, откуда взявшийся проходимец, негодяй, по которому виселица плачет. Гийом опять подскочил, но Феликс уже прибежал на шум ссоры, как, впрочем, и большинство гостей. Он попытался его удержать, но тот его оттолкнул. — Не вмешивайтесь, Феликс. Этот несчастный хочет знать, кто я. Хорошо, я ему скажу. Как и всем присутствующим, всем, кто так любезно меня принял.